Событие второе жан луи де Ногаре де лавалет герцог де эпернон прибыл в париж поздно вечером был конец марта там на юге в бордо уже цвели каштаны и абрикосы а в париже шел нудный дождь и было холодно герцог не был в столице уже три года проклятый кардинал вынудил его под угрозой отлучения от церкви удалиться от дел пришлось ехать в свое имение Кадияк, близ Бордо. Ссылку обставили смешно. Уехал герцог в качестве губернатора Гиени. Три года зимой и летом он трудился над украшением этой сельской резиденции. Раз уж суждено провести там остаток жизни, то нужно превратить Кадияк в роскошный цветущий сад. И все из-за этого жирного недоноска архиепископа Бордо. Жаль, ему не дали насадить этого каплуна на шпагу. Правда, и сам Жан-Луи виноват, затеял схватку посреди улицы. Это была уже вторая ссылка за последнее время. Завистники заставили Людовика XIII изгнать Де Эпернона в Мец в 1618 году. Вслед за тем Лавалет освободил Марию Медичи из Блуа, куда она была сослана после казни Кончини и устроил ее примирение с сыном. Примечание от чтеца. Кончино Кончини – итальянский авантюрист, фаворит французской королевы Марии Медичи, носивший титул графа де Ла Пенна и маркиза де Анкра. Он был самым влиятельным во Франции человеком в течение семи лет, последовавших за гибелью в 1610 году супруга Марии, Генриха IV. Конец примечания. После этого он еще пару лет блистал при дворе. Сейчас в Париж его привело несчастье. Тяжело заболела мать его жены. Герцог в 1622 году взял в жены дочь маркизы де вернель от связи с покойным королем. Жан-Луи де Ногаре де Лавалет, герцог де Эпернон, был уже не молод. Пару недель назад он отметил свой 71-й день рождения и тащится через всю страну весной по Распутице не хотелось. Но это был веский повод появиться в Париже, и герцог пустился в путь. Утром его разбудил несмолкаемый колокольный звон. Что-то случилось. Герцог отправил слугу на улицу, чтобы тот разузнал, что происходит. Вернулся малый буквально через пару минут. Герцога даже еще одеть не успели. «Ваша светлость! Убили кардинала Ришелье!» «Англичане ночью ограбили Нотр-Дам-де-Пари. Кардинал с гвардейцами утром поехал туда, а из толпы кто-то выстрелил несколько раз. Убили и кардинала, и с ним отца Жозефа дютрамбло которого прозвали Серым Кардиналом». Выпалил старый Анри, непрерывно крестясь. «Что теперь будет?» «А что теперь будет?» Герцог в молодости был одним из двух самых близких миньонов короля Генриха Третьего. Архименьон или полукороль. На протяжении нескольких лет, после гибели Генриха IV, один из самых могущественных людей Франции, союзник Марии Медичи, командующий королевской пехотой. После смерти Генриха III, де эпернон долго отказывался признать Генриха IV и подчинился ему только в 1595 году. В начале века возглавлял происпанскую партию католиков, добился упрочения позиций во Франции общества Иисуса и продолжал из-за кулис интриговать против Генриха IV. После гибели последнего некая мадмазель де Эскоман, находившаяся в услужении у королевской фаворитки Маркизы де Вернейль, публично заявила, что убийца короля Равальяк действовал по указанию Маркизы и де Эпернона, Парижский парламент приговорил обвинительницу к пожизненному заключению за клевету. Сколько денег и влияния пришлось использовать, чтобы добиться этого приговора. Вечно женщины не умеют держать язык за зубами. Теперь его главный враг убит. Король, наверное, в панике. Как вовремя он оказался в Париже. Пора появиться при дворе. Хм, англичане. Скорее всего, герцог Бекингем. Став первым министром кардинал, отверг союз с Англией и ее премьер-министром герцогом Бекингемом, которого Ришелье считал шарлатаном и авантюристом. Шарлатан не шарлатан, а с Арманом Жаном Дю Плюсси, герцогом де Ришелье, покончил. Нужно срочно писать письмо Марии Медичи и отправляться во дворец. Удача не приходит одна. Может, его время снова пришло.